Глава 5. Абдулла приметил уильямса ещё с порога хижины. Он, конечно, ожидал увидеть белого, но нехорошо знакомого ему человека. Любой, кто занимался на островах торговлей и вступал в какие-либо сделки с Хедигом, сталкивался с Вильямсом. Последние два года в Макасаре личный секретарь Хедига заведовал всеми местными операциями фирмы. Хозяин очень мало его контролировал, поэтому и Абдулла, в числе прочих, знал Вильямса, хотя и не слышал о связанном с ним скандале. Вообще-то эту историю держали в такой строгой тайне, что многие в Макасаре ожидали возвращения Вильямса, полагая, что он на время отлучился по какому-то секретному заданию. Абдулла в изумлении застыл на пороге. Он рассчитывал увидеть какого-нибудь моряка, бывшего члена команды Лингарда, человека простого звания, возможно, несговорчивого, но никак неравного ему по статусу. Вместо этого перед ним стоял хорошо известный своей пронырливостью делец. Как он здесь очутился и почему? Абдулла, поборов удивление, Но, не отрывая от Вильямса глаз, чинно подошел к костру. Остановившись в двух шагах перед ним, араб поднял руку в сдержанном приветствии. Вильямс слегка поклонился и, немного выждав, с налетом безразличия сказал, «Мы знакомы Туан Абдула. Нам доводилось заключать сделки». «Важно», — ответил Абдулла. Но это было далеко отсюда. Мы и здесь можем заключить сделку. Место не имеет значения. в делах важны непредвзятый ум и честное сердце. Совершенно верно, мои ум и сердце открыты. Я объясню, почему я здесь. Зачем, если сидеть дома многое жизни не узнаешь, отправляйся в путешествие, «Осилившего дорогу ждёт победа, и возвратись домой умудрённым». «Я не вернусь», — перебил его Вильямс. «Я порвался своими. У меня не осталось братьев. Неправедному никто не поверит». Абдулла дал волю удивлению, скинув брови, и одновременно он сделал неопределённый жест, который можно было принять за... Выражение согласия и расположения, мол, ничего не поделаешь. До этого времени Абдулла не обращал внимания на стоявшую у костра Аиссу, но женщина, воспользовавшись наступившей после заявления Вильямса паузой, сама заговорила. Глухим, из-за прикрывавшей рот ткани голосом, она многословно приветствовала важного гостя, назвав его соплеменником. Абдулла бросил на неё секундный взгляд и, как подобает воспитанному благородному человеку, тут же опустил глаза. Аиса протянула обёрнутую концом хиджаба руку, Абдулла принял её, дважды пожал и, отпустив, повернулся к Вильямсу. Женщина внимательно посмотрела на мужчин и, отступив назад, буквально растворилась в темноте. «Я знаю, зачем ты приехал, Туан Абдулла». «Сказал Вильямс. Мне этот человек рассказал». Он кивнул в сторону Бабалачи и продолжал. «Это не нелёгкая задача». «Аллах не ведает преград!» Держась поодаль, елейно вставил Бабалачи. Оба быстро повернулись к нему с задумчивым видом, будто мысленно взвешивая истинность заявления. Под их тяжёлым взглядом Бабалачи ощутил — нехарактерную робость и не отважился подойти ближе. Наконец Вильямс пошевелился. Абдулла быстро отреагировал. Оба пошли рядом по двору. Их голоса затихли в темноте, однако вскоре послышались снова, и две фигуры выплыли из мрака. У костра они сделали разворот. Бабалача успел перехватить только обрывки разговора. Вильямс объяснял, Я ещё мальчишке много лет ходил с ним в море и на этот раз воспользовался своими навыками, чтобы запомнить речной фарватер. «Богатство знаний даёт надёжность», — ответил Абдула, после чего собеседники опять удалились. Бабалача отбежал к дереву и занял место в кромешной темноте, прислонившись к стволу. Это место находилось ровно посредине пути между костром и дальней точкой, где собеседники поворачивали обратно. Они прошли совсем рядом. Худой, прямой, как палка Абдулла, высоко подняв голову, держал руки перед собой и машинально перебирал четки. Высокий, широкоплечий Уильямс выглядел крупнее и массивнее легкой фигуры в белом, рядом с которой он шел, небрежно отмеряя один шаг вместо двух собеседника. Руки Вильямса находились в непрестанном движении. Он горячо жестикулировал и, то и дело, наклоняясь, заглядывал в лицо Абдулы. Они прошли мимо Бабалача, туда-сюда раз шесть. Малаец мог отчетливо наблюдать за ними в свете костра. Иногда они останавливались. Вильямс что-то с жаром доказывал, Абдула внимательно слушал, а когда говорящий замолкал, Слегка наклонял голову, словно принимая вызов или соглашаясь с утверждением. Время от времени до Бабалачи доносились отдельные слова. Обрывок фразы, громкое восклицание. С недаемый любопытством он подполз к самой границе, отбрасываемой деревом чёрной тени. Они опять приближались. Вильямс говорил, «Деньги я должен получить сразу, как только поднимусь на борт». Это обязательное условие». Ответа Абдулы Бабалача не расслышал. Проходя мимо очередной раз, Вильямс сказал, «Моя жизнь не без того в твоих руках. Пусть лодка, доставившая меня на твой корабль, отвезёт деньги Омару. Они должны лежать наготове в опечатанной сумке». Собеседники опять отошли, но на этот раз остановились у костра, повернувшись друг другу лицом. Вильямс воздел руку вверх, непрерывно что-то говоря, потом резко опустил их и топнул ногой. На мгновение обе фигуры замерли. Губы Абдулы едва заметно пошевелились. Внезапно Вильямс схватил пассивно свисавшую руку араба и крепко пожал. Бабалачи с облегчением вздохнул. Переговоры закончились и, очевидно, успешно. Он отважился покинуть своё укрытие. Пара молча подождала, пока он приблизится. Вильямс успел погрузиться в себя и принять мрачно безразличный вид. Абдулла отступил от него на пару шагов. Бабалачи вопросительно взглянул на гостя. «Мне пора», — сказал Абдулла. «Я буду ждать тебя напротив устья реки, Туан Вильямс, до второго заката солнца». Следующее слово. «За тобой». «Слово за мной», — подтвердил Вильямс. Абдулла и Бабалачи вместе пересекли участок, оставив европейца у костра. Двое арабов, сопровождавших гостя, обогнали их и первыми вышли за калитку на освещенный внутренний двор, где тихо ракатали голоса. Абдулла и Бабалачи задержались по эту сторону. «Все хорошо. Мы поговорили о многих вещах». Он согласен, сказал араб. Когда? жадно спросил Бабалачи. Послезавтра. Я многое пообещал и намерен сдержать слово. Ваша щедрость не знает предела, о благороднейший среди правоверных. Вы же не забудете почтенному слугу, пригласившего вас сюда. Разве я говорил неправду? «Эта женщина сделала из его сердца люля-кебаб!» Одним движением руки Абдулла как веером отмахнулся от его слов и медленно с нажимом произнес. «Он должен оставаться в полной безопасности, понял? В полной безопасности, как среди своих, до тех пор, пока... «Пока что?» — шепотом спросил Бабалачи. «Пока я не скажу. А что касается Умара...» Абдулла немного помедлил и до предела понизил голос. «Он очень стар». «Хая! Стар и хвор!» Живо переменив тон на грустный, ответил Бабалачи. омар хочет, чтобы я убил белого человека. Просил меня убить его, не сходя с места презрительно процедил Абдулла, делая шаг к калитке. «Он нетерпелив, как любой, кто чует приближение смерти», заметил Бабалача, оправдывая старика. «Омар будет жить у меня, пока...» продолжал Абдулла. «А, ладно. Главное, помни, белого никому не трогать. Он живет в тени вашего величия». Торжественно ответил Бабалачи, «Этого достаточно!» Коснувшись пальцами лба, Бабалачи пропустил гостя вперёд. Они возвратились во двор. При их появлении апатия немедленно улетучилась, все вновь ожили, Лакамба выступил навстречу, Бабалачи успокоил его уверенным кивком. Лакамба вымученно улыбнулся и, глядя с привычной неискоренимой угрюмостью из-под насупленных бровей на человека, кому намеревался оказать честь, спросил, не соизволит ли он разделить с ними трапезу или, может, отдохнуть. Дом и все, что в нем есть, в его распоряжении, как и множество людей, стоявших поодаль и наблюдавших за их беседой. Сеид Абдулла прижал руку хозяина к своей груди и доверительным шёпотом сообщил, что придерживается аскетических привычек и что его нрав не расположен к веселью. Не надо еды, не надо отдыха, нет нужды в хозяйских людях. Сеид Абдулла желает побыстрее уехать. Лакамба печален, но, несмотря на свой неуверенный, унылый вид, сохраняет вежливость. Туану Абдуле, чтобы сократить утомительную дорогу в ночной темноте, понадобятся свежие грибцы. И немало. «Хая! Ко мне! Готовьте лодки!» На берегу шумные беспорядочно начинают суетиться неясные силуэты. Сыплются крики, приказы, прибаутки, ругань горят факелы давая больше дыма чем света из красного тумана появляется бабалачи доложить что лодки готовы в своем белом одеянии сит абдулла скользит сквозь розовое марево подобно фантастическому существу призраку благородного звания которого сопровождают два духа поменьше рангом он на минуту задерживается вместе в месте высадки чтобы попрощаться с хозяином и союзником, который ему понравился. Абдулла во всеуслышанне заявляет это вслух и занимает место в середине лодки под голубым ситцевым балдахином, натянутым на четыре палки. Гребцы, сидящие вдоль бортов, впереди и за спинкой Абдуллы, держат весла на весу в готовности погрузить их в воду. Можно ехать. Нет рано. Минуточку. Сид Абдулла желает еще что-то сказать. Лакамба и Бабалачи стоят рядом на берегу, ловят каждое слово. Услышанное их обнадеживает. Они увидятся еще до того, как солнце взойдет во второй раз, когда корабль Абдуллы наконец-то войдет в речные воды. Лакамба и Бабалачи уверены, что так и случится. Да будет на то воля Аллаха всё в руках милосердного какие тут могут быть сомнения не сомневается сиид абдулла великий купец кому неведом смысл слова провал не сомневается и белый человек самый хитрый делец архипелага который сейчас лежит перед костром омара положив голову на колени Аиссы, в то время как лодка с абдулой несётся по мутной от ила реке между мрачными стенами спящего леса. Навстречу чистому открытому морю, где в ожидании хозяина под красными скалами Танжонг-Мирры качается на якоре в капризных волнах приливов и отливов властелин островов, некогда числившийся в шотландском Гринаке, но Гринаке, проданный и вновь зарегистрированный в Пенанге. Лакамба, Сахамин и Багасун ещё некоторое время молча смотрят в сырую тьму, проглотившую большое каноэ с неизменно везучим абдулой После этого два гостя пускаются в разговоры о радостных ожиданиях. Почтенный Сахамин, как и подобает его преклонному возрасту, Находит удовольствие в фантазиях о том, чем займётся в далёком будущем. Накупит про будет делать вылазки вверх по реке, расширит торговлю и с помощью капиталов Абдулы за несколько лет разбогатеет. Всего за пару лет, не больше. Тем временем неплохо бы завтра же прощупать Олмейра. И, пользуясь последними днями благосостояния ненавистного дельца, выпросить у него кое-какие товары в кредит. Сахамин делает ставку на изощрённую лесть. В конце концов, этот сын шайтана глуп. Шкура стоит выделки, потому что восстание спишет все долги. Возвращаясь с берега во двор, Сахамин, старчески хихикая, не приминул поделиться своей мыслью со спутниками. Шедший между ними Лакамба, нагнув голову, как бык, и выпитив губы, Молча шаркал ногами слушал без тени улыбки, без искры в тусклых, налитых кровью глазах. Бахасун со свойственным молодости задором прервал болтовню старика. «Торговля, конечно, дело хорошее, но разве перемена, которой они так радуются, уже свершилась? У белого нечестивца надо все отобрать силой». Бахасун разгорячился, раскричался, его монолог, подкреплённый хватанием за эфес сабли, сбивчиво вращался вокруг таких героических тем, как перерезание глоток, поджоги и память о доблести предков. Бабалачи отстал, оставшись наедине с грандиозностью своих замыслов. Проницательный самбирский интриган — бросил презрительный взгляд вслед уходящему покровителю и его благородным друзьям и задумался о будущем, в котором были так уверены другие. Бабалачи не разделял их самонадеянность, его ум мстил смутным предчувствием, не дававшим по ночам спать уставшему телу. Решив, наконец, покинуть берег реки, Бабалачи выбрал путь вдоль изгороди избегая середины двора, где мерцали и подмигивали огоньки небольших костров, как будто сама земля отражала пронизывавший мрачную темноту свет звёзд, падавший с безоблачного неба. Бабалачи прокрался мимо калитки, ведущей на участок Омара и осторожно дошёл вдоль лёгкой ограды из бамбука до угла, где она упиралась в высокий чистокол, окружавший личные владения лакамбы. С этого места Бабалача мог наблюдать поверх ограды, за хижиной Омара и костром перед её порогом. В рдеющем свете костра маячили две человеческие фигуры — мужская и женская. Их вид вызвал у измученного тревогами малайца шальное желание запеть. Песни это было трудно назвать, скорее, речитативом, безо всякого ритма, который Бабалачи быстро, но отчётливо произносил хриплым непослушным голосом. Свою песню «Монолог» он запел не для развлечения, так что в художественном плане она оставляла желать лучшего. Её отличали все характерные пороки неумелой импровизации. А тема и вовсе вызывала содрогание. В ней говорилось о кораблекрушении, жажде, о брате, убивающем брата за глоток воды. Отвратительная история, возможно, вполне реальная, однако лишённая какой-либо морали. И всё же песня, по-видимому, неизвестная, Чем-то нравилась Бабалачи, потому что он повторил её дважды, второй раз даже громче первого, вызвав переполох среди белых рисовок и диких голубей, сидевших в ветвях большого дерева на участке омара. В густой кроне над головой поющего недоумённо захлопали крылья, послышались сонные реплики на птичьем языке, затрепетали листья, силуэты у костра зашевелились. Женская фигура переменила позу, и Бабалачи прервал пение тихим настойчивым покашливанием. Он не решился возобновить своё выступление и потихоньку ушёл, чтобы найти, если не сон, то хотя бы покой.